Однако ни капитан Каллигари, ни кто-либо из компаний задорных молодых людей не представляли себе всех трудностей фантастического предприятия, на которое они пошли по плану Леа. «Берег скелетов» — так моряки прозвали Каокавельд побережье пустыни Намиб в юго-западной Африке, между Китовой бухтой и портом Алешандри в Анголе. Каокавельт на языке местных обитателей кочевников Гереро значит «берег одиночества», а искатели алмазов еще прозвали его «берегом алмазов и смерть». Мрачная сила берега скелетов, где разбилось не одно судно, была неведома молодым итальянцам. Уверенные в успехе, загоревшись мечтами стать независимыми, они стремились к грозному Кауковельду. Январское море не стелилось для путешественников безмятежно гладкой дорогой. Потрепанная бурями, измотанная качкой, прокоптившись в дыму дизелей компании искателей алмазов, сделала стоянку на островах Зеленого мыс. Надо было кое-что починить, главное подготовиться к водолазным делам. Метеосводки сули продолжительную тихую погоду. Тройка волонгистов с Сандрой и лейтенантом в качестве помощников, приступила к испытанию снаряжения. Они нашли маленький уединенный пляж, быстро уходивший на глубину. Здесь, как и вообще у западного берега Северной Африки, море было идеально прозрачно. Вода под дном моторной шлюпки напоминала жидкий голубоватый хрусталь, и лодка казалась парящей в воздухе высоко над дном.